Поль Саватье. Уцелевший. Переводчик Ирина Кузнецова. Рене Кутелю. Когда ему первый раз пришла в голову мысль о катастрофе, и он представил себе обвал и наводнение, его словно током ударило. Он так остро ощутил свою беспомощность, что буквально оцепенел от ужаса. Он побледнел, его прошиб холодный пот, дыхание перехватило, и по всему телу пробежала дрожь, почти конвульсия. Заметив это, сидевший рядом мужчина, солидный мужчина в шляпе, которого он никогда не видел, и который не мог быть ни его однокашником, ни однополчанином, схватил его за воротник, стал трясти, бить по щекам, а потом улыбнулся и сказал, что прекрасно понимает его состояние, что он, видимо, сильно переутомился, и если бы не своевременная помощь, наверняка упал бы в обморок. Он не мог ничего возразить ибо это была правда. Но как же ненавидел он своего незнакомого доброжелателя, как презирал? По какому праву этот субъект позволяет себе вмешиваться? Он хорошо знал эту породу людей, которые вечно следят за выражением вашего лица, подстерегают каждую вашу мысль и раз поймав нить, уже не выпускают ее из рук. При этом им доставляет особое наслаждение, терзать вас сочувственной улыбкой. Мол, кто-кто, а уж они -то вас понимают, как бы не так. Этот тип ровным счетом ничего не понял, и тем хуже для него. Ему и невдомек, какая им грозит опасность, ему самому и всем Кто сидит и стоит рядом с ним в вагоне, всем пассажирам поезда? Этого и других, которые курсируют и будут курсировать на этом участке до тех пор, пока все не полетит в тартарары. Короче говоря, жизнь тысяч людей висела на волоске. Разве этого недостаточно, чтобы человек побледнел? Разумеется, он не стал пускаться в объяснение с соседом. Он просто встал и пересел на другое место, предоставив тому сколько угодно иронизировать по поводу человеческой неблагодарности. Кровь снова прилила к его щекам только тогда, когда поезд миновал опасное место. На следующий день он решил было не ехать в метро. Слишком велик риск. Катастрофа могла произойти в любой момент, должна была произойти, она была неотвратима. Тоннель, конечно, держался много лет и мог держаться еще какое-то время, но своды уже пришли в ветхость. В один прекрасный день они не выдержат. Даже постройки древних римлян, в конце концов, ветшали, рушились и рассыпались в пыль. А между прочим, все времена... Люди не позволяли себе такой неосмотрительности, как сегодня. Однако, поразмыслив, он пришел к выводу, что если не терять голову, можно как-нибудь спастись. В конце концов, собственная гибель его не пугала. Равно, как и гибель всех остальных. Главное — это сохранить хладнокровие в момент опасности. По пути на службу он на всякий случай купил надежный молоток и сунул его в портфель под бумаги. Молотком можно будет разбить стекло в вагоне и, если понадобится, уложить тех, кто станет ему мешать. Лучше спастись одному, чем погибнуть вместе со стадом. В этот день, несмотря на то, что в вагоне были свободные места, он решил не садиться и всю дорогу стоял возле дверей, Готовый в любую минуту выпрыгнуть. Впервые он обратил внимание на пассажиров. Одни счастливые, молодые, беззаботные, другие — серьезные, старые, безучастные, третьи — рассеянные, погруженные в собственные мысли. Он с изумлением обнаружил, что кроме него ни один человек в вагоне не дрожит от страха, не прислушивается к стуку колес в тоннеле, и никого из них не беспокоит, что с минуты на минуту они будут погребены заживо. Все они пребывали в неведении, в состоянии бездумной, безрассудной уверенности, что им ничего не грозит. Ни у кого и мысли не возникало, что им уготована участь кротов или крыс, застигнутых наводнением в норе. Эти люди вызывали у него чувство брезгливости и он вдруг начал желать того, чего поначалу так опасался. «В тот день ничего не случилось, но завтра тоже». Тоннель держался, вопреки всему, и, казалось, будет держаться вечно, но внешность обманчива. Всех она вводила в заблуждение, всех, но не его. Уж он-то не будет застигнут врасплох в день крушения. Отсрочка была ему на руку. Она давала ему возможность как следует подготовиться. Он разыскал старую документацию, добыл проектные чертежи, изучил вдоль и поперек все схемы. Он точно обозначил на плане опасный участок, вычислил, до какого уровня может подняться вода, отметил расположение всех проходов и вентиляционных каналов. Он мог теперь рассчитать наперед каждый свой шаг, в зависимости от того, в какой точке остановится состав. Только один пункт вызывал у него сомнения: Где следовало находиться ему самому? В главе поезда или в хвосте? Тут требовалось знать заранее и абсолютно точно, во-первых, направление движения, а во-вторых, местоположение поезда в тот момент, когда своды рухнут. Увы, этими данными он не располагал, поэтому он принял компромиссное решение ездить всегда в середине, в вагоне первого класса. В этом вагоне в часы пик не было давки, и значит в нужную минуту он будет свободен в своих движениях. Здесь он даже позволял себе сесть, если находилось свободное местечко у окна. Растегнутый портфель лежал у него на коленях, молоток был под рукой, так что он чувствовал себя в полной готовности. Каждое утро, отправляясь на службу, он надеялся наконец помериться силами со стихией, уверенный, что выйдет из этой схватки невредимым. Катастрофа снилась ему по ночам. Ни о чем другом он не мог думать. Все время, что он проводил в конторе, он ждал, когда пора будет возвращаться домой, ехать в метро. И мечтал, чтобы обвал произошел именно в тот момент, когда он будет проезжать тоннель. И хотя каждый день приносил ему разочарование, он не терял надежды. Потом ему стало страшно, что это может случиться без него, до или после того, как он проедет. Чтобы увеличить свои шансы, он решил, несмотря на дальность расстояния, в перерыв ездить домой обедать. Но оказалось, что поесть он не успевает. Едва добравшись до своей улицы, он вынужден был поворачивать обратно, жуя на ходу булку, потом он просто перестал подниматься на поверхность. Миновав опасный участок, он выходил на первой же станции, переходил на другую платформу и ехал назад. Так прошел год, и ничего не случилось, но он не падал духом, время работало на него. Однажды, Он имел неосторожность заговорить на эту тему с одним из своих сослуживцев. О, просто так, не всерьез, словно и не верит в это вовсе. Сказал, будто сон ему такой приснился. Тот расхохотался ему в лицо и посоветовал полечиться. Идиот. Растрезвонил об их разговоре по всему отделу и насмешкам не было конца, он был уязвлен. Тем не менее, его уверенность не поколебалась даже наоборот, но поскольку только он один предвидел катастрофу, он почувствовал на себе некоторую ответственность. Чтобы переложить ее на другие плечи, он написал в управление митрополитена, все ли меры предосторожности приняты, Ведется ли надзор за состоянием тоннеля? Выдерживают ли своды испытания на прочность? Разработан ли план спасательных мероприятий на случай катастрофы? Ответа он не получил, ни строчки. Он ощутил почти облегчение. Ему не в чем было себя упрекнуть. Свой долг он выполнил, но никто не пожелал прислушаться к его предупреждениям. Отныне он снова мог спокойно ездить в метро по четыре раза в день, уверенный, что уже никто не предотвратит развязки, которой он так жаждал. На следующий год он решил не уезжать в отпуск. Разве можно было допустить, чтобы это произошло в его отсутствии? Все выходные он проводил под землей, ездил без конца туда и обратно, искушая судьбу, По двадцать раз на дню. Или сидел на станции, которая, по его расчетам, была обречена на разрушение. Он смотрел, как поезда один за другим исчезают в роковом тоннеле. Наблюдал за будущими жертвами, за этими безмятежными людьми, которые, сами того не подозревая, устремлялись навстречу собственной гибели. Иногда, поскольку он не был человеком бессердечным, ему становилось жаль детей. В такие минуты он взывал к матерям, кричал, чтобы они одумались и не подвергали опасности невинных малюток. Но в ответ получал одни насмешки. И эти же самые дети строили ему рожи или показывали язык. Он молкал и уже не пытался их остановить. Как он их презирал. Этих блаженненьких, этих слепых людишек, этих женщин вместе с их детьми, а заодно и служащих метро, которые подталкивали их к вагонам, обрекая на бессмысленную смерть в закупоренном железном ящике. Как он их ненавидел и он напрягал волю, желая изо всех сил, чтобы именно этот поезд не дошел до следующей станции. Но и этот благополучно достигал цели, что ж значит в другой раз. Однажды, когда пошел второй месяц пятого года, ему показалось, что это наконец случилось. Они как раз проезжали опасный участок, когда от внезапного толчка на него упал пассажир, и поезд резко остановился. В то же мгновение в вагоне замигал свет. Не теряя ни секунды, он оттолкнул мешавшего ему пассажира и выхватил молоток. Стекло разлетелось вдребезги, он прыгнул на пути. Остановка была пустяковая, поезд тут же тронулся, и он остался один в тускло освещенном тоннеле. Стараясь держаться стены, он добрался пешком до ближайшей станции. Там его забрали в участок. Он был привлечен к судебной ответственности за хулиганство. Почему он носит с собой молоток? Проступок был явно преднамеренным. Он ссылался на состояние аффекта, но ничего не помогло. Его приговорили к крупному штрафу. Пришлось купить новый молоток взамен конфискованного, и все началось сначала. Каждый день по четыре раза он ездил в метро, постоянно ожидая неминуемой, неотвратимой катастрофы. По вечерам, возвращаясь со службы, он подолгу сидел на станции, которая, по его соображениям, должна была подвергнуться затоплению. Он был терпелив, он надеялся порой его охватывали сомнения, тогда он укреплял в себе веру чтением газет. Где-то в Иране произошло землетрясение и целый город превращен в развалины. в другом месте прорвало огромную плотину и хлынувшая в долину вода произвела страшное опустошение. В испании завалило в шахте 200 человек. в париже рухнул недостроенный дом, А другой дом внезапно провалился в катакомбы. Где-то еще гигантский оползень угрожает целому району. И так всюду, медленно, но верно, земля делает свое дело. Она предает человека. Значит, его надежды небеспочвенные. Все было по-прежнему спокойно. Но, проезжая мимо... Он замечал на стенках тоннеля то здесь, то там трещину или пятнышко. Цемент тоже делал свое дело. Незаметно трескался, покрывался плесенью, пропитывался влагой, покрывался зловещими язвами. Все это рухнет разум. Надо только подождать. Он запасся терпением. На седьмой год, не в силах примириться с мыслью, что катастрофа может произойти без него, и он не увидит ее даже издали, он оставил службу и целиком посвятил себя ожиданию. Каждое утро он спускался в метро вместе с первыми пассажирами и оставался там до тех пор, пока последний поезд не уходил в депо. Его зрение и слух находились в постоянном напряжении. Он готов был уловить малейший сигнал, отмечал для себя самые незначительные изменения и все ждал, курсируя взад и вперед под прогнившими сводами. Он стал свидетелем многих несчастных случаев. Видел, как поезда сходили с рельсов. Видел лобовые столкновения, аварии в электросети видел самоубийц, раздавленных пьяниц, преждевременные роды. Но все это оставляло его безучастным, он не позволял себе отвлекаться. Однажды на его глазах слепой попал под поезд. Он вполне мог его спасти, но даже руки не протянул. Ибо в тот момент его гораздо больше занимал глухой рокот, происхождение которого он тщетно пытался определить. Однако и на этот раз его надежды были обмануты. Слепой при падении издал пронзительный крик, который разбудил храпевшего на другом конце платформы человека. После этого он стал еще внимательнее, чтобы избежать лишних разочарований. Несколько лет он вообще не видел солнечного света. Утром он заставал лишь первые проблески зари, да и то только летом. Он сделался бледным, жизнь под землей подорвала его здоровье, но даже больной и изможденный он оставался на своем посту. Приближался великий день. Ни за что на свете он не согласился бы его пропустить. Служащие метрополитена, машинисты, контролеры, дежурные по станциям, давно уже знали его в лицо и здоровались с ним. Все привыкли к этому маньяку, у которого, казалось, не было в жизни больше радости, чем наблюдать за проходящими поездами и кататься взад и вперед между двумя станциями. Он ни разу не удостоил ответам их приветствия. Он уже много лет не раскрывал рта. Его презрение распространялось на всех служащих этого преступного предприятия, равно как и на тех, кто пользовался его услугами. В мыслях он уже давно похоронил их всех под обломками станции, затопленной водой, той самой водой, с которой он намеревался вступить в единоборство. Силы его таяли с каждым днем, Он это знал, зато убежденность росла. В нужную минуту он будет на высоте взятой на себя миссии. Он должен во что бы то ни стало спастись и поведать миру о случившемся. Если же по отчаянии ему суждено сложить здесь голову, то имя его в списках жертв будет взывать к небесной справедливости. Ибо в конце концов, кто, как не он, давным-давно поставил в известность управление метрополитена? Двенадцать лет прошло к тому времени, когда неожиданно для всех рухнул тоннель под сеной. Это была катастрофа гигантского масштаба. Два битком набитых состава, шедших навстречу друг другу, оказались под водой и считалось, что все пассажиры погибли. В мгновение ока река устремилась в тоннели, смывая все на своем пути, затопляя ближайшую станцию, увлекая за собой несчастных, которые стояли на платформах, и загоняя в переходы и на эскалаторы тех, кто еще не успел выйти на перрон. В довершении всего началась паника. Оставшихся в живых обуяло безумие, Они бежали, словно стая мокрых собак, воя от ужаса и будоража весь город. Другие, потеряв родственника или друга, бросались в воду, чтобы спасти их, и тоже погибали. Во всех вестибюлях метро царила полная тьма. Потерявшие головы люди метались в поисках выхода, звали на помощь, цеплялись друг за друга. На всех линиях поезда стояли без тока, на метр в воде, сотрясаясь от несущихся из вагонов истерических воплей. Пожарники разрывались на части, не зная, за что хвататься. У входа в полицию с трудом сдерживала толпа любопытных. Минут через пять после того, как внезапный водоворот поглотил баржу возле моста Сюли. Впоследствии обломки ее были обнаружены на станции Пон-Мари. Три машинистки, возвращаясь домой с работы и проходя над вентиляционной решеткой, услышали, как у них под ногами кто-то зовет на помощь. Решив, что это просто шутник, который забрался туда, чтобы полюбоваться на их ножки, они прыснули и прибавили шагу. Спустя некоторое время криками заинтересовались школьники и остановились над решеткой послушать. Чтобы показать, что они не вчера родились на свет, их намеки не проведешь, они на перебой отпускали шуточки, одна другой мрачнее. Один из них даже бросил в щель несколько су. Много народу прошло мимо, вовсе ничего не услышав. Новость об ужасной катастрофе в метро уже разнеслась по всему Парижу. Вой сирен, крики беспорядочно мечущихся людей, гул голосов, громко обсуждавших происшествие заглушали настойчивый зов уцелевшей жертвы, замурованные под тротуаром. До сих пор все шло гладко, как он рассчитывал. Он успел вовремя разбить стекло, и выпрыгнуть в воду, где мощное течение сразу же подхватило его. В нужный момент он сумел ухватиться за кабель и пролезть в вентиляционный канал, который он давным-давно взял на заметку. Он торжествовал и уже обдумывал подробный отчет для прессы, который он сделает, когда его отсюда вытащат. Правда, он не предполагал, что вода будет такая холодная. Темнота тоже оказалась для него неожиданностью, но в остальном все было так хорошо продумано, что он мог бы проделать все необходимые движения с закрытыми глазами. Он висел в колодце, продрогший, но такой счастливый, каким не был никогда в жизни. За решеткой над его головой небо постепенно бледнело. Его удивляло, что никто не спешит к нему на помощь. «Разве не был он истинным героем дня?» Он упорно кричал всякий раз, когда над решеткой мелькала тень. Увы, все было напрасно. Стемнело. Погруженный по шее в грязную воду, он окоченел от холода. С неимоверным трудом цеплялся он ногтями, за малейшие выступы на бетонных стенках. Он изнемогал. И тогда, впервые за двенадцать лет, ему представился бесславный конец. Неужели он так и сдохнет, как крот или крыса в этой дыре? Неужели они отнимут у него победу? От ярости он испустил вопль, и тут его услышали. Голос, ответивший ему из темноты, трудно было назвать приветливым. Че он орет? И каким образом очутился в таком странном месте в столь неподобающий час? Если это шутка, то время он выбрал неудачно. У людей сейчас заботы поважнее. Впрочем, скоро все выяснится. Придут рабочие с инструментом, Поднимут решетку, если он вздумает удрать, то дорого за это заплатит. Голос удалялся, продолжая ворчать. Успокоившись, он собрал все свои силы, чтобы хоть немного еще продержаться. Он ждал около часа в полной темноте. Потом увидел, как замелькали огни. Его окликнули. Он отозвался. На сей раз его поздравили. Ему очень повезло, дешево отделался. Сейчас его вызволят. Решетка гудела. Его темницу взламывали. В глаза ему ударил луч прожектора. Он хотел было улыбнуться как чемпион на финише, но это последнее усилие стоило ему обморока. Он рожал руку и с головой ушел под воду. К счастью, пожарник успел подцепить его багром, он был спасен. Придя в себя, он вдруг испугался, что все это ему только приснилось. Он находился в больнице, Возле его постели дежурил полицейский. Ему стали задавать вопросы, и он тут же успокоился. Катастрофа произошла на самом деле. Очень вежливо его попросили рассказать все, что ему известно. Он отказался говорить в отсутствие журналистов. Добродушный следователь согласился выполнить его каприз и вот под вспышками фотоаппаратов он поднялся с постели и с неожиданной для всех непринужденности провел без подготовки настоящую пресс конференцию он изложил во всех подробностях причины и следствия события которое он давно предвидел он дошел до того что выразил удовлетворение размахом катастрофы так как теперь внимание общественности будет, наконец, привлечено к вопиющему попустительству, которому давно пора было положить конец. Он проявил такое знание расположения подземных линий, употребил такое количество технических терминов, что полицейский спросил, не работает ли он случайно инженером при управлении метрополитена. Он возмущенно ответил, что не имеет ничего общего с этими недоучками, с этими убийцами, которые пожинают теперь плоды своего невежества. Вместо того, чтобы проявить сострадание к погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников метро, он с пеной у рта поносил их. Такое озлобление показалось странным. Даже слепому было ясно, что тут дело нечисто. Для случайного пассажира, чудом спасшегося в последнюю минуту, он слишком много знал. Журналистов попросили удалиться, и расследование началось всерьез. Чтобы заставить его говорить, крутых мер не потребовалось. Он сам только и ждал возможности высказаться. Желая уличить виновных, он припомнил, как десять лет назад послал предупреждение в управление митрополитена. Его показания были проверены. По этому же случаю отыскались и сведения о его судимости. Выяснилось, что однажды он уже совершил подрывной акт в метро, разбив стекло в вагоне. Это подтверждало подозрение. Речь шла об опасном маньяке, который вполне был способен на диверсию в тоннеле. Его заставили двадцать раз повторить, как ему удалось, если верить его утверждениям, выскочить из поезда, где все двери были закрыты. На его теле не было порезов, и он не мог предоставить ни одного свидетеля. Аквалангист нашел его молоток неподалеку от поезда, но это еще ничего не доказывало и даже наоборот усугубляло его вину, ибо он был признан рецидивистом, не говоря уже о том, что это орудие могло быть использовано и для того, чтобы повредить своды тоннеля. Естественно, доказать обратное он не мог когда он понял, что из главного свидетеля превратился в подозреваемого номер один, он чуть не умер от смеха. Ну и курьез. Впрочем, он сам признал, что если бы такая мысль пришла ему в голову, то он, наверное, и впрямь попытался бы ускорить развязку, которой так долго ждал. Это было занесено в протокол. Большего и не требовалось. Из подозреваемого Он стал обвиняемым. Но это не огорчало его, так как он надеялся, что на суде недоразумение разъяснится, а он к тому же получит возможность высказать в глаза главе управления метрополитена все, что он о нем думает, и публично обвинить его в некомпетентности и преступной безответственности. Газеты поместят отчет о его показаниях, и правда выйдет наружу. Разве не к этому он стремился? Он безропотно позволил подвергнуть себя судебно-психиатрической экспертизе. Врачи признали его стопроцентно вменяемым и способным сознавать значение совершаемых им действий. Обвинительный акт показался ему смехотворным. Эти люди утверждали, что он повинен в гибели 3843 человек. Это он-то, единственный, кто в свое время пытался их спасти, известив об опасности соответствующей инстанции. Это было нелепо. Он шел на суд с открытой душой. Толпа, угрожающая ревела, когда его вели. Это были все те же тупые рожи, которые он так часто видел в метро. Как он их презирал! Но ничего. Сейчас он им всем покажет. Он швырнет им правду в лицо. Они увидят, сколь велико было их ослепление. Он опустился на скамью и приветствовал председателя суда. Он хотел подчеркнуть, что добровольно подчиняется установленным правилам, потом обвел глазами присяжных. И тут, среди тех, кто должен был его судить, он узнал мужчину, того самого, который не мог быть ни его однокашником, ни однополчанином солидного мужчину, которого он видел однажды в метро и который бил его по щекам. И тогда он понял, что защищаться бессмысленно. Этот, во всяком случае, не сможет ничего понять. Он был подавлен и решил, что говорить не будет. Им нужен был виновный, и так случилось, что выбор пал на него, что ж он согласен играть эту роль. Его обезглавили в тот день, когда под сеной снова заработало метро. Он и сам уже не был до конца уверен в своей невиновности.